Лорд Бивербрук вспоминает, как 18 ноября 1915 года майор Черчилль, офицер Оксфордширского пехотного полка, уезжал во Францию. Все домашние и прислуга, пишет Бивербрук, собрались провожать солдата государственного деятеля, который стоял опираясь на саблю. Наверху на лестнице плакал Эдди Марш, его верный секретарь. Еще выше леди Рандольф в полном отчаянии от мысли о том, что ее блестящий сын направляется в окопы. Казалось, что госпожа Черчилль единственная оставалась спокойной, собранной и деловитой. Уход Черчилля на фронт, безусловно, свидетельствовал о силе его характера. Он ведь имел возможность отсидеться в Лондоне, занимая хорошо оплачиваемый пост члена правительства, Однако Черчилль не мог остаться в стороне. К тому же нужно было дать выход чувству страшной обиды, которое он испытывал в связи со освобождением его, как он полагал, несправедливым, с постами министра военно-морского флота. Черчилль, пишет один из его весьма благожелательных биографов, теперь, когда политическая деятельность казалось была для него закрыта, Пошел в окопы, воодушевляемый решимостью приобрести новые лавры, сделав военную карьеру. Когда Черчилль высадился на французском побережье в Булони, там его уже ожидала личная машина главнокомандующего английским экспедиционным корпусом во Франции генерала Френча. который был его близким другом. Френч принял гостя с распростертыми объятиями, устроил в его честь роскошный обед и обращался с ним так, как будто его друг все еще был членом военного кабинета. На следующий день главнокомандующий спросил у Черчилля, что бы он хотел делать в армии. «Все, что прикажет», — ответил тот. Френч предложил Черчиллю командование бригадой. Это означало, что он получил бы звание бригадного генерала и командовал соединением, насчитывающим до четырех тысяч человек. Черчилль охотно принял предложение, поскольку однако он не имел никакого опыта военной службы в условиях Первой мировой войны, он справедливо рассудил, что ему следует хотя бы в течение месяца побыть на передовой в более скромном чине и приобрести некоторый военный опыт. Черчилль высказал пожелание пройти стажировку в гвардейской дивизии. Его просьба была удовлетворена.